Глава тринадцатая В понедельник утром я похожа на зомби. За все выходные спала часов пять, не больше. Захожу в кухню в надежде на кофе, и Марион, будучи лучшей сестрой на свете, тут же сует мне под нос кружку с терпким ароматом. «С молоком!» — предупреждает она, и я благодарно киваю. «Обычный кофе, без сахара и молока я пить не могу». «Мы опаздываем!» — предупреждает она, стуча пальцами по часам на запястье. «Давай пей и побежали!» Я почти залпом выпиваю содержимое кружки, хватаю рюкзак, и мы быстро спускаемся по лестнице. «Не могу поверить, что первый урок — математика с невыносимым в бурчит Марион. «Я же готова выть!» «О, нет! Я не сделала математику!» «Ну ты даешь! Просто осчастливишь его!» Я грустно поджимаю губы. Списать нет времени, а слушать упреки надоедливого преподавателя и видеть самодовольное выражение его лица не хочется. Мы почти доходим до школы, как нам навстречу в развалочку в солнцезащитных очках идут Вал и Лео. «На дворе осень, на небе тучи, а вы в своих очках выглядите как минимум смешно, а как максимум тупыми пятилетками, которым мама подарила первые очки, и они теперь чертовы брюсы у Уиллисы», — ехидно замечает Марион. «Изыди, нечистая сила», — со всей серьезностью говорит Вал, и как проповедник начинает креститься. Лео дает ему подзатыльник. «Слева направо, болван, по крайней мере, в католической церкви!» «Да плевать!» — равнодушно отзывается Вал и недовольно почёсывает затылок. «Голова и так трещит, а ты ещё решил добавить!» «Что с вами?» — спрашиваю. «Бурная ночка?» «Нам требовался загул», — признаётся Валентин. «Лео, чтобы забыть тебя, мне, а мне не нужна причина повеселиться!» С наглой улыбочкой сообщает он и тут же хмурится. Лео настолько усталый, что не реагирует на очередную ехидную реплику друга. «Видать, вам было реально весело», — со смешком произносит Марион. «Вьяно будет счастлив видеть вас в таком состоянии». Валентин тут же поднимает подбородок и гордо выпрямляет спину. «Я сделал всю домашку и плюс к этому дополнительные задания, которыми он меня завалил. Так что я красавчик и готов к бою!» Лео со Стоном хватается за виски. «У нас была домашка!» Марион начинает смеяться. «Эль, кажется, в твоём клубе лузеров пополнение!» Я останавливаюсь на углу и тяжело вздыхаю. «Не пойду в школу!» «Опасное решение, особенно после твоего субботнего исчезновения. Антуан до сих пор злится. Да и ты, думаю, не готова к очередному серьёзному разговору». В воскресенье утром папа устроил мне головомойку, которая длилась рекордных два часа. Обычно ему становилось скучно после минут пятнадцати, но не на этот раз. Видно, он действительно разнервничался, не найдя меня дома. «Я с тобой». говорит Лео. «В любом случае, серьезный разговор Антуана — цветочки по сравнению с гневной тирадой придурка в Ено. «Я согласна с ним как никогда». «Как хотите», — уступает Мар. «Тогда мы с Валом пошли, а то схлопочем опоздание. Держи телефон включенным», — просит она. Вал стукает меня по носу. «Повеселитесь за нас». Лео недовольно хмыкает себе под нос. я повеселился на десять лет вперед ты выпил более утоляющее спрашиваю он качает головой надо купить, но аптека открывается через час. На рюдо Коммерс есть круглосуточная. предлагаю пойти туда. лео громко зевает и соглашается. Мы доходим до аптеки минут за двадцать. Лео покупает доли пран, и мы садимся на террасе кафе в конце улицы. «Можно воду, крепкий кофе и круассан, просит он, и тут же, спохватившись, смотрит на меня. Эль, ты что будешь? Я подавляю смешок, заказываю французские тосты и свежевыжатый апельсиновый сок. Официант быстро приносит заказ, и Лео с облегчением выпивает таблетку. Так где вы вчера были? спрашиваю я. снимая джинсовую куртку и вешая её на спинку плетёного стула. «Где только не были. Лучше ты расскажи, куда пропала в субботу вечером». Я намазываю тост клубничным вареньем и с хрустом, откусывая кусок, начинаю тщательно его пережёвывать. «Давай, Эль, рассказывай уже, что тебя беспокоит и почему ты прячешь глаза?» «Как ты понял, что меня что-то беспокоит?» Он указывает подбородком на мои ногти. Очень коротко подстрижены. Скорее всего, ты их обгрызла и попыталась спасти ситуацию. Ты так делаешь, когда сильно нервничаешь. Я хмурюсь и отпиваю сок. Не делай вид, будто знаешь меня. Моё раздражение выплёскивается на Лео, а он в ответ откидывается на спинку стула и зло смотрит на меня. Мне начинает это надоедать, Эстель. «Да, ты мне нравишься как девушка, да, я тебе не нравлюсь как парень, но мы дружили, я хранил твои секреты, ты мои, не перечеркивай нашу дружбу, не будь идиоткой!» «Мне становится не по себе, и я пускаю голову. Я просто устала, дело не в тебе». «Да я понял, будь добра, поведай, в чем дело, может, помогу, а может, нет, но хоть выслушаю». Вдруг я вспоминаю, как плакала у него на плече и рассказала про случившееся на маскараде. Это был последний раз, когда я говорила с ним по душам. Но он понял меня, не осудил и даже попробовал утешить. «Ты помнишь Квантана де Леона?» Неуверенно начинаю я, и Лео кивает. «Парень, который спал с невестой Алекса, и по совместительству твой первый поцелуй». Я горько хмыкаю. Когда ты начинаешь говорить о нём и ситуации в целом в таком тоне, у меня пропадает желание что-либо рассказывать. Он делает глоток кофе и машет рукой. «Давай, Эль, ближе к делу. Что там с Делеоном?» «Сегодня у меня назначено с ним свидание». Лео смотрит на меня с изумлением. «И как так вышло?» Пожимая плечами и признаюсь. Не знаю, с чего начать. «С самого главного», — подбадривает меня друг. И меня прорывает. Я рассказываю о двух годах томления и о том, что чувствую. Эмоции настолько сильные, что в какой-то момент мой голос начинает дрожать. Говорю про нашу встречу с Квантаном и про то, как он вспомнил меня. Не утаиваю и разговора с Алексом. Передаю его реакцию на одно лишь упоминание о Де Леоне. А потом замолкаю и нервно мну салфетку. После того, как я поделилась сокровенным и высказала все мысли вслух, ощущение, что я ненормальная, еще крепче оседает в моей голове. Ведь ситуация и мое отношение к ней не являются обыденными. Я готовлюсь выслушать насмешки и упреки, но Лео вновь удивляет меня. «Ты должна пойти», — говорит он уверенно. «Почему?» — спрашиваю я. «Мне хочется услышать внятный ответ, почему я должна так поступить». «Потому что если не пойдешь, будешь жалеть об этом всю жизнь. А если пойдешь, может, все равно пожалеешь. Но не надо принимать решения, опираясь на чувства и реакции других людей. У Алекса своя жизнь, свой выбор и свои поступки, у тебя свои». И ты в ответе за свое счастье, Эстель. Но он мой брат, Пытаюсь я оправдать сомнения. Лео хмурится. А ты для себя кто? Тебе нужно разобраться в своих чувствах к этому Далеону, понять, кусок ли он дерьма, и если нет, возможно, это судьба, любовь, сексуальное влечение или что-то другое. Глупо мучить себя ради Алекса. Думаешь, он оценит? «Лео, ты не понимаешь, Моно изменяло ему с ним!» «И что? Эль, знаешь, что я тебе скажу? Надо думать о себе и делать для себя!» «Мой отец избивал меня всю жизнь, и в этом только моя вина! Я мог пойти в организацию по защите детей, пожаловаться в школе и полиции! Думаешь, учителя не спрашивали о моих синяках?» Но я придумывал, якобы вечно падаю и ударяюсь, прикрывал его, думал о нём и жалел его. Понимаешь? В один прекрасный день он спустил меня с лестницы. Я ловлю его руку и сжимаю в своей. Мне очень жаль, Лео, но у нас разные ситуации. Ситуации, конечно, разные, а вывод один — нужно думать о себе». «Никто и никогда не оценит твою жертву. Никто и никогда не скажет тебе спасибо за нее. Тем более Алекс. Он даже не будет знать о ней. Жертвенность всегда воспринимается как нечто само собой разумеющееся. Ты должна пойти». «Не знаю, Лео. Я ни в чем не уверена». «Знаешь, о чем я думал, когда приехали парамедики?» Какого чёрта я молчал? Почему не думал о себе и не защищался? Ведь я был уверен, что сломал спину и останусь инвалидом. Лежал с дикой болью во всём теле и думал об одном. Каким идиотом я был. Я не говорю, что ситуации похожи, лишь хочу сказать, что жизнь не чёрно-белая. Нет, правильно и неправильно. Есть твой выбор — И то, как ты определяешь себя, идёшь по жизни. Моим выбором было стать жертвой, которую избивают, а она молчит. И пока до меня не дошло, что меня могут покалечить на всю жизнь, я не изменил своего выбора. «Ты был ребёнком, а дети не должны искать защиты от родителей». Лео качает головой. «В мире нет понятия «должно быть». «Происходит разное. Поэтому, если ты здесь...» Он указывает ладонью на сердце. «Чувствуешь, что тебе нужно быть сегодня в семь часов вечера у Шекспира и компании?» «Будь там, Эль!» «Может быть, ты разочаруешься в Делионе, «А может, поймешь, что он — любовь всей твоей жизни?» «Но этот выбор нужно сделать со всей серьезностью, принимая последствия. Ведь после того, как я пожаловался на отца...» Я прошел через миллион неприятных допросов и стал свидетелем того, как его упекли за решетку. По моей инициативе я упрятал его туда. В глубине души до сих пор сидит чувство вины, будто он там из-за меня. Это мне кричала мать. Но я-то знаю, это был его выбор спустить меня с лестницы. Его выбор избивать меня. И в тюрьму его привел его выбор. а не я. «Господи, твой отец сейчас в тюрьме?» «И слава богу», — ехидно замечает Лео, «меня столько раз избивали во имя бога, что даже не знаю. Заслужил, наверное». «Конечно, заслужил», — растерянно бормочу я. «Но как ты пережил это?» «Сопли на кулак намотал?» «Глядя мне в глаза, говорит он». И понял, что в моей жизни у меня есть я, и моя прямая обязанность — защищать себя, а также быть счастливым. И, Эль, такая цель должна быть у каждого. Тень пробегает по его лицу. Только не вздумай жалеть меня, лучше пойди на свою встречу. Я проглатываю комок в горле, но решаю не развивать тему про отца. Что-то во взгляде Лео останавливает меня. Но Алекс ни при чем, Лео. Она изменяла ему и наглоталась таблеток. Я не вижу здесь его выбора, лишь неудачное стечение обстоятельств. У неё с твоим братом свои счёты, и ни ты, ни Делеон с этим не связаны. То, что произошло с Алексом, итог нескольких его решений, ведь он сам выбрал Мано. «А я выбрала рассказать ему все!» — кричу я почти бесил. «Если бы я промолчала...» «Тогда она родила бы ребенка, Алекс носился бы с ней и с ним, а ты жалела бы, что не рассказала ему правду, жалела бы, что жена изменяет ему, а ты молчишь. Был бы другой груз вины, Эль». «Я задумалась...» Мне в голову никогда не приходила такая мысль. Я всегда думала, что если бы промолчала, всё было бы замечательно. Но по правде, откуда мне знать, как всё было бы? Скажу тебе ещё кое-что. Я нежеланный ребёнок. И да, я благодарен за жизнь. Но лучше пусть нежеланные дети не рождаются. Этот ребёнок был бы вечным инструментом шантажа. «И не факт, что он был бы счастлив. Может, случившееся к лучшему, Эль?» «В это сложно поверить, но падение с лестницей сильно изменило мою жизнь. Иногда ужасные вещи меняют вектор нашей жизни, и не всегда в худшую сторону». Я молчу, голова начинает раскалываться. Лео наклоняется и шепчет мне на ухо. «Хорошо, не иди никуда». Но через пять, десять, двадцать лет у Квантана будет семья, женщина, которую он будет обнимать, целовать и, главное, любить. У них родятся дети, и они станут чёртовой рекламой по улучшению демографии во Франции. Готова ли ты жить с мыслью, что он любит другую? Готова жить до конца дней, осознавая, что не пошла на эту встречу и на её месте могла бы быть ты? «Готова ли ты принять тот факт, что его тело и душа будут принадлежать другой?» «Если в твоей душе ничего не ёкает при этой мысли, никуда не ходи, Эль!» «От одной мысли об этом внутри просыпаются жгучая ревность, возмущение и боль. Что-то резко обрывается при мыслях о квантане, влюблённом в другую. Я зло стискиваю челюсти». «Пока твое сердце ревностно выбивает ритм слова «моё», за это нужно бороться, Эль», — тихо заключает Лео, и его слова благодарно откликаются в моей душе. «Конечно, я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я промолчала на маскараде, не встретила бы Делеона, а маноне наглоталась бы таблеток. Но она сложилась так, как сложилась». Да, она далека от идеала, но она моя, и мне надоело существовать. Я хочу понять, кто я и что из себя представляю. Хочу познать, кто тот человек, из-за которого у меня внутри происходит водоворот эмоций. Может, это будет череда ошибок, но они будут моими. Или же, напротив, это будет череда счастливых событий, и я ступлю на верную тропу, ту самую, которая приведет меня ко мне, поможет мне понять, кто я есть и покажет, что такое любовь. Этого никто не может знать наверняка. Ни я, ни Алекс, ни Лео, ни Марион, ни сам Господь-Бог. И вдруг я начинаю осознавать ответственность за собственную жизнь, за свои решения и выбор, Понимаю, что не могу контролировать все, что происходит со мной, но я могу решить, как поступить в той или иной ситуации, и это главное. Моя жизнь в моих руках. Это страшно, ужасающе страшно, но намного страшнее жить, скрываясь от реальности, прячась. и, существуя, не давая себе возможности вдохнуть полной грудью и ощутить все краски этого мира. Моно изменяла моему брату с парнем, на свидание с которым я иду. Эта мысль разворачивала меня трижды, но каждый раз я вспоминала его взгляд. Карие глаза с золотыми крапинками взяли меня в плен два года назад И по сей день не отпускают. Что-то внутри меня настаивает на этой встрече. Шестое чувство подгоняет, громко крича. Тебе необходимо его увидеть. Может, Лео прав? Или у эгоизма нет оправданий? Но эгоизм ли это? Останавливаюсь перед Шекспиром и компанией и смотрю на время. Опоздала на 25 минут. И вновь одна часть меня отчаянно надеется на то, что он уже ушел, а другая возмущенно ругает за опоздание и молится, чтобы он все-таки ждал меня. Поправляю волосы, перекидываю лямку рюкзака с правого плеча на левое и подхожу к самому знаменитому книжному магазину Парижа. Я не зря позвала его именно сюда. Это мое самое любимое место в городе. История магазина, интерьер и книги. Я обожаю всё. Квантан стоит прямо перед магазином. На нём тёмные классического кроя джинсы, тёмно-синяя рубашка и такого же цвета пиджак. Он, как ходячая реклама Ральфа Лорена, парень из высшего общества. На запястье поблёскивают стильные дорогие часы. Мы с ним из одного мира, Но я сторонюсь Шика, а он — идеальный пример буржуазного воспитания. Я смотрю на розовые кончики своих волос, голубые джинсы с дырками на коленях, белую просторную рубашку и незамысловатые фенечки, которые я купила на Гоа. С виду мы сильно отличаемся, но стоит его увидеть, как меня тянет к нему неведомая сила. Как и в первый раз, я замираю, Дыхание становится тяжелым, а сердце готово выпрыгнуть из груди. «Что ты со мной делаешь, Делион? Он будто чувствует мое присутствие, поднимает глаза и смотрит на меня. На его лице появляется облегчение, и он быстрым шагом направляется в мою сторону. «Я решил, что ты передумала», — вместо приветствия сообщает он, и его губы растягиваются в довольной улыбке. Очень рад, что ты пришла. Тихо откашливаюсь, стараясь подавить волнение. Извини за опоздание. Не страшно. Минуту мы молчим, глупо пялись друг на друга. Неловкость и радость переполняют меня. Я очень рада его видеть. Но мне неловко, потому что не знаю, что делать. Может, зайдем в магазин? Неуверенно спрашиваю, и Квантан кивает. «Конечно!» «Мы проходим в лавку волшебника-книжника. Она сделана в стиле 1920-х годов, а самому магазину почти 70 лет. Здесь древние фолианты соседствуют с новыми, книги живут на стеллажах от пола до потолка. Витает необыкновенный запах старинных изданий и свежей типографской краски». скрипучие лестницы, на одной из которых цитата однажды покорившая мое сердце, I wish I could show you when you are lonely or in darkness the astonishing light of your own being. Сноска. Как бы мне хотелось, когда вы в одиночестве или во тьме, показать вам удивительный свет, исходящий от вас самих. английский. Бывают моменты, когда каждому необходимо увидеть лучик света собственного существования. Эта фраза из поэмы знаменитого персидского поэта Хафиза Ширази. Он умер, насколько мне известно, в далеком 1390 году. Но спустя сотни лет миллионы людей видят его высказывания на лестнице книжного магазина в столице Франции. Это ли не магия жизни? Или само бессмертие? Здесь есть кресло-качалки, уютные диванчики, пледы и даже фортепиано. Ленивая кошка Агата, получившая имя в честь знаменитой писательницы Агаты Кристи, по легенде, Ее любимое место в магазине — у полок с произведениями женщины, подарившей миру Эркюля Пуаро. Здесь можно сесть за стол, на котором стоит настоящая печатная машинка, и написать свой рассказ. Можно оставить маленький привет на доске или признаться в любви. Пусть весь мир читает. Это место вдохновляет, помогает забыть о суете и проблемах, В нём живут вымышленные истории, лучшие из того, что создало человечество, литература. И книги не просто пылятся на полках, нет, они живут, творя новую историю. «Так почему Шекспир и компания?» спрашивает кванта озираясь. «Я давно не заходил в этот магазинчик». Я улыбаюсь, наблюдая за его реакцией. «Он чувствует то же, что и я. Невозможно не погрузиться с головой в эту невероятную атмосферу». Я начинаю говорить медленно, загибая пальцы. «Во-первых, я очень люблю книги. Во-вторых, мне нравится особый стиль этого магазина. Он домашний и уютный. В-третьих, мне приятно, что в нём могут остаться на ночь путешественники и писатели». Мне кажется, это крутая идея, и ей уже несколько десятков лет. Подожди, как это — остаться на ночь? Где? Кровати, встроены в книжные полки. С воодушевлением сообщаю я. Любой путешественник или писатель может попроситься на ночлег. Для этого нужно написать свою биографию на одном листе бумаги. Знаешь, если вдруг станешь знаменитым. И, конечно, нужно помогать в лавке. «Интересно», — говорит себе поднос Квантан и ловит белую пушистую кошку. Она довольно мурлычет, когда он гладит ее по спинке, но минуты через три Агатина надоедает, она с независимым видом вырывается из рук и прячется под кресло. «Французская поэзия». Вслух читает Квантан название дела и начинает перебирать корешки. «Здесь книги и на английском, и на французском, рассказываю я». Первооткрыватель этого места — американец. В своё время он собрал здесь настоящую писательскую тусовку. Эрнест Хемингуэй и Фрэнсис Скотт Фиджеральд, Гертруда Стайн и Генри Миллер, Алистер Кроули и Монрей — это те, кого я помню. Уверен, это место посещали и другие. Тебе нравится история, так? спрашивает Квантан с интересом. Я пожимаю плечами. «За это я и люблю Париж. Здесь невероятная атмосфера прошлого. Можно сидеть на террасе кафе, заходить в магазины и гулять в парках, где бывал тот же Эрнест или Дюма, Сартер. Понимаешь? Это невероятно. Жить в городе, по бульварам которого ходили люди, изменившие мир». «Изменившие мир?» переспрашивает Квантан и смотрит мне прямо в глаза, словно я Ребус, а он пытается разгадать меня. «Да, этот мир меняют люди искусства, литераторы, художники, скульпторы». «И фотографы», задумчиво добавляет он, и я замираю. «Да», тихо соглашаюсь я, «И фотографы, люди, которым есть что сказать и показать». Люди, которые видят прекрасное и делятся им. Люди, у которых нет границ. Ведь у искусства их нет, в нем все прекрасно и чарующе. От жизни до самой смерти. Квантан молча кивает. Его лицо задумчиво, он, кажется, обдумывает мои слова. «Ты не особо разговорчивый, да?» Спрашиваю я смущенно. Уголки его губ приподнимаются. «Мне просто нравится тебя слушать», — признаётся он. «Ты с такой страстью и воодушевлением говоришь, твои глаза так сверкают». Он замолкает и достаёт маленькую книжечку с полки. «Что это?» «Стихи Виктора Гюго. Читала?» «Некоторые», — отвечаю, пожав плечами. «Квантан приближается ко мне». Носки его туфель упираются в мои балетки. Он открывает содержание. Его глаза внимательно пробегают по названиям стихотворений. Найдя желаемое, он тихо бормочет текст со страницы. «Сорок семь. Прочитать тебе моё самое любимое?» — спрашивает он. «В этот момент мне кажется, что во всём магазине есть лишь мы двое». Ни толпы туристов, ни сотрудников, даже кошка исчезла. Есть книги, их волшебство окружает нас, спрятав от мира. Есть квантан, его теплый взгляд, красивое лицо и добрая улыбка. Это чарует, вызывая дрожь во всем теле. «Давай!» — шепчу я. Свободной рукой он тянется к моей, и наши пальцы переплетаются. У него волшебные прикосновения, они позволяют мне чувствовать себя живой. Квантан смотрит в книгу, но затем поднимает голову и глядит мне прямо в глаза. Он знает стих наизусть. Порой, когда все спит, восторженный вполне, под звездным куполом сажусь я в тишине, к полету времени бесчувствен. Жду и внемлю, не снизойдут ли с небес глаголы их на землю. И трепетный смотрю на праздник торжества, Неспосланного в ночь земле от божества. И мнится те огни, что в безднах пламенеют, Мою лишь только грудь, моё лишь сердце греют, Что мне лишь суждено читать на небесах, Что я, земная тень, Ничтожный призрак, прах, Днесь царь таинственный На пышном троне ночи, Что небо блеском звезд Мои лишь тешит очи. Последнее предложение Он шепчет мне на ухо. Его красивый бархатистый голос Эхом заполняет всю меня, И мгновенно приходит осознание. Он знает мой секрет, «Знает, кто такая падающая звезда!» «Квантан» смотрит на меня таким глубоким пронзительным взглядом, словно видит мою душу насквозь. Я встаю на цыпочки и целую уголок его губ, после резко разворачиваюсь и убегаю. Так быстро, как только могу, не оборачиваясь и не обдумывая свой поступок, я прыгаю в метро, сажусь на прибывший поезд и лишь там... Облокотившись на прохладное тёмное стекло, перевожу дыхание. Квантан знает мой секрет. Это пугает, вызывает озноб во всём теле и вместе с тем приносит облегчение. Что-то в глубине души этому рада, ведь я хотела, чтобы он знал, кто такая падающая звезда, чтобы увидел мой блог, узнал огромную часть моей жизни и понял. «Что-то подсказывает мне, что он это и сделал, понял и принял меня. До этого момента я не осознавала, насколько для меня важно его приятие. Этот факт пугает больше всего на свете. Мне кажется, я тону в его омуте. И самое страшное, мне это нравится. Я хочу утонуть в чувствах к нему. Так сильно хочу смотреть на него». слушать его, говорить с ним, прикасаться к нему, ощущать его запах. Он пахнет одеколоном, кофе и сигаретами. По непонятной причине я влюблена в этот запах. Я поцеловала его в уголок губ, не сдержавшись. Рядом с ним я полна безрассудства или любви, шепчет мой внутренний голос. Или любви. Тихо соглашаюсь с ним».